Бар девять жизней полностью оправдал свое название. Заведение выглядело более чем красноречиво. Чтобы уже на входе понять, собрался тут выпить, руку от оружия лучше не убирать. Вообще здесь с завидной регулярностью валили каких-нибудь полудурков. Впрочем, на их место с завидным же постоянством прибирались новые. Стойку бара раньше собирали из старых покрышек и накрывали металлическим листом. Но в драках конструкцию регулярно рушили, и джусу эта херодня быстро надоела. по крышке он кому-то впарил, а на вырученные деньги сложил стойку из кирпича. Железный лист присобачил на саморезы длиной в палец, что хоть плясать можно было. Случалось, и плясали. После этого бар из просто приличной рыгаловки обрел славу почти шикарного заведения. И полудурки стали заглядывать еще чаще. Впрочем, стойка была надежна. С честью выдержала наплыв посетителей. Правда, кое-где в кирпичной кладке остались щербины от пуль, но это, можно сказать, знак качества. Своего рода звездность. В остальном же здесь было, как в любом дешевом баре черных секторов. Крыша из пластиковых листов. Положенных неровно и кое-где провисающих, железные балки под потолком, драная маск-сеть на стенах, сталые сбитые из всякого хлама. В общем, нормальный такой бар. В тихом месте. Нужных людей встретить, какие-то дела порешать. Если бы не полудурки. Да, полудурки зло, поэтому... Когда трое крепких ребят подсели за столик к одиноко пьющему посетителю средних лет, хозяин забегаловки, седой мужик за 50 с вислыми усами, дернулся предчувствием нехорошее. Однако посетитель в ответ на его порыв покачал головой и вопросительно глянул на незнакомцев. Мол, дальше что? Говорят, у мусорного дока возникли траблы с ушами. Начал здоровый бугай в черной куртке Зачем-то нарисованными на ней красными рогами Интересно, эти трое правда дебилы? Или спецом под идиотов косят? Сели без спроса Полезли задавать вопросы о делах, которые их не касаются <связь> У ушлого много с кем возникают траблы А говорят, что ты часто работаешь на ушлого И даже не берешь с него платы А еще говорят, что идиоты долго не живут Мужик потерял интерес к стакану, откинулся на стуле, и на миг его руки исчезли из поля зрения собеседников. 10 секунд. Время пошло». «Чего?» Мордоворот потянулся к поясу, а его спутники напряглись. «Того? 5 секунд». Мужик положил руки на стол. «А, нет. Она...» «Время вышло». На столешницу перед троицей, звякнув, упал от щека. рукой несговорчивый собеседник подкинул гранату, левая же нырнула в карман куртки. Толсташей дернулся, получил первую пулю, пущенную без затей прямо сквозь ткань. Напарники убитого вскочили. <Jerza> Тот, который оказался быстрее, схлопотал свою порцию свинца и сразу упал, опрокинув стул. <решили> Третий рванул полу затасканной парке, попытался вытащить оружие <решили> <решили> Но в этот миг его противник ловко поймал брошенную гранату левой рукой Тогда как в правой у него неизвестно откуда появился маленький двуствольный пистолетик Выстрел осадил последнего из дебиловатой троицы «Ну вот, тремя полудурками меньше. Мир стал чуточку чище. А значит, день прошел не без добрых дел». Немногочисленные посетители лениво глянули, как победитель вставляет чеку обратно в так и не взорвавшуюся гранату, и вернулись к своим разговорам. «Слушай, Кира, а что ты будешь делать, когда твой трюк не сработает?» Джуфс согладил длинные усы, после чего налил две стопки и вышел к столику, возле которого валялись трупы говорливых ребят. Переступил через Крайнего и продолжил. Ну, скажем, успеют заметить, что рычаг приклеен скотчем. «Если увидишь, что мой трюк не сработал...» Керра вставил в Диренджер новый патрон и достал из левого кармана второй пистолетик. «То мой тебе совет. Сразу прячься под стойку». Керра перезарядил и второй пистолет, после чего взял стопку. «Не в курсе?» Что за уёбки? В курсе. На весь десятых секторов. Ни ангелада Ангела Ада, ни Рая. Какая-то такая мутотей. На 26 шестой облетаются. Ну, помнишь тот домик, по которому корпус вертукшек отработали? Вот там, РУ-20. Ага, помню. Ну, не кашляй. Всё с этих тебе за беспокойство. Тогда что сегодня выпил, за счёт заведения. Мужчины, не чокаясь, опрокинули в себя рюмки, после чего, Джукс, вытерев усы, спросил. Забьёшь на них? Или пойдёшь разбираться? Схожу. Сразу валить станешь? Или поговоришь? Сперва поговорю. А там по ситуации. Ушл и их хотел. Если переживут твой приход, то удобный будет случай. Задержишься на пару кружек. Не вопрос и Керра отпихнул ногой того из убитых, что, впадая, перегородил поход. Тащи! Керра ушел минут через сорок. За это время все клиенты уже успели смениться, только один мужик с несчастной рожей, сидевший у стойки все наливался пивом. После того, как дверь за Керра закрылась... Посетитель, сидящий очередную кружку и уже порядком омосаловевший, чуть выждал и спросил Джуфса: "Он ведь рейдер, так? И почему рейдер не берет с Бонз деньги за работу? Поговаривают, не сбивня, не сушло. Правда, что ли, задолжал?" Кира, конечно, рейдер, одиночка, но по авторитету равен Бонзам. Он ушлому какие-то дела порешает. Ушлый в ответку ему, все довольны. зафигаем бабки из кармана в карман гонять. Равен? <свят> <свят> под ушлым ходят две сотни. Под бивнем полторы. А под Керу никого. Во-первых, не будь бакланом и не повторяй глупые слухи. Под кем сколько реально ходят, знают только сами бонзы. И то про своих. А во-вторых... Если понадобится, за Кера половина секторов пишется. Другое дело, заточён он иначе. Брехня! Он хороший боец, и тут спорить нечего, но… Он ещё и при бабках. Всегда при бабках. Очёчки его видел? Они ведь не для понтов, как многие таскают. Неподдельная хер с минимумом функций. Реальный комплекс. Хоть представляешь, сколько такая прибула стоит говорит чтоб равной доле к ушлому и к бивню в дело войти, и еще на четверть дело связистого станется. А рейдерство-то дело прибыльное. Ага, еще какое. Только проигрыш, либо смерть, либо Корпом на опыт. И ты глупая мысль о бабках Керы голова выброси. Зачем мне клиента, который столько пива выпивает, терять